Глава 4. Пиршество в Средневековье довольно сильно отличалось от вечеринок земли 21 века. Это не выезд на барбекю с веселой компанией, не торжество в ресторане и уж точно не тусовка в модном клубе с коктейлями. Со своим антуражем, определенными правилами и порядком пир в замке совершенно не походил на привычные развлечения цивилизованного человека поздней эпохи. Взять освещение. Отсутствие электричества накладывало отпечаток в этой несомненно важной сфере для любого мероприятия, проходящего поздним вечером в помещении при участии большого количества людей. Конечно, магия по многим параметрам не проигрывала технологии, а в некоторых и вовсе уверенно обходила. Уверен, в былые времена расцвета во плоти одного из влиятельнейших родов империи применяли зачарованные светильники. В эпоху изобилия и благоденствия магию использовали повсеместно, в том числе для такого пустяка, как освещение комнат. Однако благословенная эпоха прошла. В ходу остался старый добрый огонь. И сейчас по трапезной искакали причудливые тени, рожденные в пламени развешенных по стенам примитивных факелов, а не их волшебных аналогов. Конечно, воссоздать и вернуть прошлое можно. Проблема лишь в затратах и мастерстве. Теория не практика. Сами заклинания не сложны. Трудности возникали с постоянным поддержанием магических потоков в активном состоянии в течение долгого времени. Существовало два способа подпитки. Через чары, тогда рисунок плетения должен быть невероятно сложным и завязанным в единую сеть, подключенную к отдельному эфирному каналу. Что особенно важно, ему необходимо создать устойчивость без вмешательства оператора-колдуна. А это довольно непросто. Сотворить нечто подобное далеко не то же самое, что единожды создать волну ужаса или любое другое боевое заклятие. Разница в исполнении колоссальна, как ударить один раз по железной болванке и выковать изящный клинок. Другой выход – задействовать накопители. Очень дорогое удовольствие. Тут в дело вступали доступные финансовые возможности. Тем более, если площадь для освещения достаточно велика. Парочкой бриллиантов не обойдёшься. Необходимы крупные драгоценные камни без изъянов в кристаллической структуре. А такие камушки весьма недешёвое удовольствие. Каждый подготовить, подключить в качестве батарейки через отводной канал к работающим чарам. Посчитаешь затраты, глаза на лоб полезут и забудешь, как страшный сон. Вот и получалось, что наилучшим выходом оставался простой огонь. Как с экономической, так и с практической точки зрения. Идеальное соотношение – цена-функциональность. Возможно, чуть позже можно будет побаловать себя применением артефактов в быту, однако определенно не сегодня. Пока лучше обходиться обычными средствами. Еще один немаловажный вопрос, особенно в это время года – обогрев помещения. Здесь мне и остальным обитателям бывшей имперской твердыни весьма повезло. Колдовские камни не только умели создавать мгновенные переходы внутри себя для быстрых перемещений, они также очень хорошо сохраняли тепло. Например, тронный зал прогревали расставленными между колоннами жаровнями на треногах, куда выкладывали горящий уголь. Их вполне хватало, чтобы обходиться одной рубашкой, не испытывая дискомфорта. Несмотря на то, что сам зал имел более чем впечатляющие размеры. Слуги быстро заметили необыкновенные свойства замка. Если не открывать окна на улицу в прогретых помещениях, внутри довольно долго держалась приличная температура, так что ставни в основном оставались закрытыми. К большому сожалению, привезенной порта Портостюды не хватило на все комнаты, пришлось обходиться заслонками из дерева. В принципе, стекло было в ходу, но его стоимость кусалась, особенно касательно большого формата. Его производили где-то в срединных королевствах, и мастера стеклодовы драли приличную цену за свой товар. За 500 лет деградация затронула и данную сферу. Насколько известно, в империи стеклянная продукция стоила на порядок дешевле и имела более широкое распространение в повседневном использовании. Начиная от кухонной посуды и заканчивая крытыми оранжереями для зимних садов, которые любили заводить себе в особняках лорды, живущие в метрополии. Что касается столовых приборов, тут дела обстояли получше. Ложки, вилки, два, иногда три зубца вместо четырех, ножи, слегка напоминающие миниатюрные кинжалы, имелись в приличном количестве. Причем, как обычные деревянные костяные, какими обходились простолюдины, так и сделанные по эксклюзивным заказам из золота-серебра. Необходимости жрать руками не возникало. Столы в трапезной выставили буквой «П» к концами к огромному камину, где жарили целиком кабана на навертели, поливая покатые бока красным вином. Одуряющий запах жареного мяса расходился по залу, заставляя сглатывать слюнки любого из присутствующих каждый раз, как его взор падал на пылающую красным, медленно проворачивающуюся тушку. А ведь хватало и других разнообразных блюд. Пока основное угощение доходило до окончательной кондиции под присмотром опытных поваров, привезенных из все того же Даварпорта, гостей почивали закусками для возбуждения аппетита. Хотя слово «закуски» все же не слишком подходило для выставленных угощений. Мясо птицы, телят, ягнят и поросят в различном исполнении под различными соусами. Рыба нескольких видов, обложенная овощами в качестве гарнира, Какие-то супы наподобие ухи, разнообразные салаты, фаршированные фазаны, свежеиспеченный хлеб и горы пирогов со всевозможной начинкой. Аккуратно порезанные колбасы и сыры. И все это красиво выложено на плоских тарелках, чашечках, широких блюдцах и специальных подставках. Столы буквально ломились от яств. Глаза разбегались. В первые секунды ты не знал, что схватить в стремлении утолить разыгравшийся голод. Между ними расставлены кувшины с вином, элем и ягодными настойками, включая безалкогольные морсы. Периодически слуги меняли блюда, внося с кухни новые образцы творчества искусных поваров. Ешь, пей, сколько влезет, пока не лопнешь от насыщения. Однако вы умеете порадовать брюха. Хагрим довольно провел рукой по губам, тирая сочившийся из баранины жир. Его брат согласно закивал, прикладываясь к вместительной кружке полной душистого эля. Предводители делегации двергов, как почетных гостей, посадили справа от хозяина замка, то бишь меня. Их спутников разместили чуть дальше, среди простой публики. Также за центральным столом находились Бернард, Элайджа, Дорн, Мэтр Салазар, Финберг Киган, деревенский староста в прошлом, а ныне потенциальный градоначальник намечающегося города с превосходными зачатками крепкого хозяйственника, и вендел мастер-каменщик. Последнего посадили по левую руку далеко за Летицей, подальше от прибывших. Уж не знаю, какая кошка пробежала между кланами дозбрила и Стилбор, но оба гнома не проявили при встрече особой приязни. Склоки и ругань за столом ни к чему. «Наши повара рады, что вы остались довольны», — нейтрально заметила летица на правах хозяйки празднества. «Попробуйте куропаток, сваренных в ягодном соусе. Птиц поймали утром». Глава рода оружейников благодарно кивнул за подсказку и с готовностью потянулся к указанному блюду. «Я сделал глоток из кубка. Красное вино, захваченное у баладийского короля, имело отличный вкус и не отдавало кислятиной. Вместе с небольшой порцией специй так и вовсе превращалось в настоящий нектар. Мимолетно промелькнула мысль о поведении во время трапезы моих соседей из подземного королевства. Лидеры гномов вели себя еще более или менее прилично». С правой стороны, где сидели их подчиненные, доносилось громкое чавканье и рыгание в перемешку с громким хохотом, иногда переходящим чуть и не в хрюканье. Люди от них не отставали, вели себя не менее развязно. Мысль мелькнула и сразу исчезла. Вполне нормальное поведение. Многие аристократы из числа человеческих королевств, в том числе и высокородного сословия, вели себя не лучше. В нынешние времена это считалось в порядке вещей. Чопорные альвы, наверное, каждый раз приходит в ужас, стоит им появиться на подобной пирушке. Я про себя ухмыльнулся, представив ту сисястую длинноухую магичку здесь и сегодня. Она бы морщилась, не переставая. А мне ничего, нормально, даже хорошо. Куда лучше, чем если бы все сидели с прямыми спинами, изображая себя из туканов. «Клянусь молотом Дорина, эта птица великолепна!» Хагрим с удовольствием вцепился в оторванную ножку куропатки. «Когда ты прав, брат, ты прав», — не остался в стороне тугол, пробуя предложенную дичь. Капитан пушечного фрегатора заделся на празднество настоящим франтом по последней морской моде. Удлиненный камзол с широкими обшлагами, темная рубашка, кожаные брюки, начищенные до зеркального блеска сапоги, пояс с тяжелой серебряной пряжкой и золотая цепь, болтающаяся чуть ли не до пупа. «Глянешь, пират, как есть пират!» Не хватало банданы, треуголки и цацок побольше. «Меня всегда занимала история Анцелларской империи». Старший из родственников справился со сляшкой куропатки и запил ее элем. «Да?» — я вежливо приподнял правую бровь, изображая внимание. «Особенно великих домов, что пережили последнюю войну и смогли выбраться из пустошей». Я внимательно слушал. Стоило заметить, что мои знания по анцеларской истории носили поверхностный характер. Краткий курс обучения в замке Гарлос в основном касался умения обращения с оружием и магией, а уж потом всего остального. К сожалению, слишком мало письменных источников сохранилось до наших дней. За полтысячелетия многие книги были утеряны, свитки пропали, а те, что остались, недоступны для обычных смертных. Наигранно грустным голосом молвил Хагрим. Я нахмурился. К чему он ведет? Хочет выведать побольше информации об ансаларском обществе? В целом похвальное усердие. О будущих партнерах по бизнесу никогда не помешает разузнать подробно. «Вот, например, я знаю, как звучит девиз рода Эйнар, но совершенно не представляю, что он обозначает. Не утолите любопытство». Гном уставился на меня невинным взглядом. Черт, а он хорош, использует любую мелочь, в том числе застольную беседу, чтобы получше узнать, а значит понять, противоположную сторону. Натуральный политик, недаром сидит на вершине клановой иерархии. В отличие от него Тугал жрал в три горла и, похоже, совершенно забыл о цели прибытия в замок Бури. «Главное для него набить поплотнее желудок, а это другое дело. Сидит, ест, но посверкивает глазами из-под косматых бровей, четко поддерживая беседу в нужном русле. Молодец, искренне ему похвала. Сразу видно, серьезная личность». Ответить не успел, вместо меня это сделала летица «Сталью и магией, девиз великого дома Эйнар», веско обронила она. Именно клинками и чарами в незапамятные времена рыцари ночи сокрушили бывших владык Феллорана и заняли их место под солнцем. Рота Инар ведет прямую родословную от сподвижников первого императора. «Власть через кровь. Девиз великого дома Талар. Я не остался в долгу. Пришлось здорово поднапрячься, вспоминая немногочисленные наставления лорда Вардиса касательно соседей по тендарийской низине». «Могущество дарок магии и бездны передаются лишь через кровь и никак иначе». Прозвучало слегка зловеще. Как назло, именно в этот момент шум за столами немного притих, и таким образом все присутствующие смогли четко услышать грозные девизы двух благородных родов древней знати. Наступила тишина. Люди и дверги застыли. Очень уж внушительно прозвучали слова. Пусть и самым краешком, но за сказанными фразами проступили века правления ансаларских лордов-колдунов над всем миром. «Благодарю!» Первым очнулся Хагрим. Летиция надменно кивнула. Чуть повернулась ко мне и небрежным тоном бросила на ансаларском. «Двренлардсдан совертит гарем». «Этот коротышка слишком любопытный». «Изелай в стран экзоразати». «Его клан будет нам полезным». Нейтрально ответил я. Все-таки она оставалась истинной анцеларской аристократкой, гордой, высокомерной, нетерпимой к нижестоящим. На ее фоне я смотрелся демократом и сторонником равноправия. Что поделать, таковы особенности воспитания в великих домах. Те, кому повезло услышать обмен короткими репликами между хозяевами замка, сразу же навострили уши. Не каждый день удается услышать один из древнейших языков Феллорена. Но, поняв, что продолжения не будет, предпочли сделать вид, что ничего не заметили. Я уж думал, что явно продемонстрированное раздражение летицы, не желающие обсуждать историю своего рода с какими-то двергами, отпугнет последних, а точнее последнего. Кроме лидера, остальные гномы больше внимания уделяли Еде и Питью, чем разговорам от дальнейших вопросов. Однако глава клана Стилбор проявил настойчивость. У дома Эйнар великий девиз. — сказал он, — и подстать ему герб. Правда, до сих пор не могу понять, почему на нем изображен никогда не существовавший зверь. Ведь известно, что драконы — лишь выдумка, миф, основанный на старых легендах. По губам Летиции скользнула надменная улыбка. А я подумал, как давным-давно спрашивал об этом у сенешаля замка Гарла, старины Улериха. Помнится меня сильно напрягло, когда я первый раз увидел знамя рода Эйнор. «Оказаться в пасти дракона в качестве завтрака не слишком веселая перспектива». «Дракона не миф», — снисходительно возразила моя супруга, сохраняя холодную вежливость. «Тысячи лет назад они парили в небесах так же, как сейчас парят птицы». «И что же с ними случилось потом?» — быстро спросил Дорн, влезая в разговор. Получив в ответ надменный взгляд, обращенный на невежду посмевшего прервать госпожу, чернокнижник стушевался и смущенно пробормотал. «Простите, моя леди!» Я хмыкнул. Летиция недовольна на меня покосилась. Я с легкой улыбкой пожал плечами, прося не слишком гневаться на чрезмерного жадного до новых знаний чародея. Гнев сменился на милость, и повествование продолжилось. После уничтожения столицы, видя, как войска Ансалара безудержным потоком захлестывают остатки Вечного Леса, альвы сотворили невиданное ранее волшебство. Они вырастили драконов. Сидевший поблизости народ слушал, затаив дыхание. «Да что там, я и сам замер, боясь упустить хоть слово». При помощи магии жизни нескольких ящериц сильнейшим образом изменили, превратив в ужасающих монстров огромных размеров. Умеющих летать, плевать ядом, с чешуей, неуязвимой для оружия и слабым влиянием магии. Эти твари сразу же стали серьезной проблемой в войне. «Да уж, надо думать». Остроухи изобрели живые бомбардировщики, к тому же имевшие отличную броню. Есть от чего прийти в уныние. Надо полагать, ансаларцы резко заскучали в атаках, почувствовав на себе все прелести воздушных налетов. Но превосходство перворожденных оставалось недолгим. Лорды быстро нашли выход из затруднительного положения. Первый император лично создал первого дракона Ансара, соткав его из энергии бездны. Ну, это явное преувеличение, характерное для легенд и преданий. Спорю на что угодно, а ансаларцы пошли по пути ушастых, занявшись извращенной генетикой. Нашли каких-нибудь ящерицы и состряпали из них летающих чудовищ, заодно наделив нужными качествами. За альвов сражались зеленые и золотые драконы, за нас черные и фиолетовые. Летиция взмахнула рукой. Зал пораженно ахнул. В воздухе перед камином возникла иллюзия схватки двух драконов разных цветов. Ящерицы переростки нарезали круги, плюясь один зелеными сгустками, другой красно-оранжевыми. Не добившись преимущества, оба противника сошлись в яростной схватке. В ход пошли хвосты, когти и клыки. Красивое представление. Даже на меня, дитя информационного века Земли, произвело впечатление. Что уж говорить о местных. Публика сидела со стекленевшими глазами, раскрыв рты и позабыв о ломящихся от яст в столах. Вскоре лорды одержали победу, и выжившие драконы ушли, не оставив потомства. Окончание рассказа ознаменовалось исчезновением призрачных дракончиков в яркой вспышке пурпурного света. Должно быть, создатели намеренно подправили репродуктивные органы питомцев, сделав бесплодными, боясь бесконтрольного размножения. Вполне логичный шаг. Стремительно растущая популяция злобных монстров, заточенных под войну, не нужна при постройке империи. Вопрос в том, почему в дальнейшем имперские чародеи отказались от практики выведения новых особей? Посчитали излишним? Опасались чего-то? А почему лорды не делали других драконов? Вместо меня осведомился Бернард. Судя по всему, они показали себе весьма полезным оружием. Как солдата, его в первую очередь интересовало военное применение магических созданий. Потому что у драконов был очень злобный нрав, они трудно поддавались дрессировке. Очень часто вырвавшиеся на волю твари устраивали большие разрушения, убивали людей, нападали на города. В империи посчитали, что смогут обойтись без слабоуправляемых созданий объяснила Летиция, не глядя на капитана стражи, вместо этого отрешенно уставившись в пламя камина, словно разговаривала сама с собой. «Я кашлянул. Пожалуй, хватит». Народ как-то присмирел, поутих, кажется, ожидая других историй. «Из чего захотели? Нашли, барда в лице ансаларской колдунии. Сейчас какой-нибудь идиот встанет и крикнет с пьяных глаз, требуя новых сказаний, а она в ответ плетью хаоса по наглой морде». Оно надо портить застолье предсмертными воплями неиздержанного алкаша. «Поднимем кубки за наше великое прошлое!» провозгласил я громко, поднимаясь на ноги. «И за наше не менее великое будущее!» Десятки глоток взревели в едином порыве одобрения. Тост понравился всем присутствующим без исключения. Дверги и те заорали что-то на своем языке. Я довольно улыбнулся. Ну и отлично. Пиршество вернулось к нормальному течению. Присаживаясь обратно, я слегка наклонился к клетицей. Все в порядке, у нее был какой-то рассеянный вид. Девушка слабо улыбнулась самыми кончиками губ. Конечно, все хорошо. Сидевшая чуть поодаль Эльза, телохранительница супруги, настороженно стыдила за погрустневшей хозяйкой, изредка бросая на меня подозрительные взгляды, как вероятного виновника плохого настроения госпожи. Я не удержался и подмигнул бдительной стражнице из ближней свиты жены. Дылда демонстративно уставилась в свою тарелку. А мне вдруг пришли на ум крики двергов. Кроме общего, читая человеческого, нынче в Фелроне в ходу еще четыре языка. Высокая речь, язык альвов, наречие подземных кланов, язык гномов, ансаларский и страшный исковерканный диалект общего, на котором общались кочевники южной степи. Не помешало бы выучить их для общего повышения образования. Такие знания обязательно пригодятся, учитывая расширение круга общения из числа представителей других рас. Как осуществить задуманное? Нанять репетиторов? Слишком долго. И где, скажите на милость, достать учителя по эльфийскому? Сильно сомневаюсь, что получится найти скитающегося без дела длинноухого, готового отдавать уроки за плату. Остаются экзорс-кристаллы. Если мне не изменяет память, из 15 рабочих 4 содержали воспоминания магов. Ни за что не поверю, что кто-нибудь из них не знал языка коротышек или ушастых. Надо обязательно проверить. И вообще, пора перестать отлынивать и заняться вплотную изучением кристаллов. Перерыв после последнего сеанса весьма затянулся. Женитьба, дела обретенного земельного надела, появившиеся подданные... Все это съедало слишком много времени, почти не оставляя его на себя. С этим следует кончать и как можно скорее. И как будто в насмешку мысты сами перескочили на мост. Точнее, на задумку обзавестись данным подвесным сооружением перед замком. Последняя осада показала, что он может оказаться весьма полезным в делах защиты. Малочисленный гарнизон делал крепость уязвимой перед большим количеством врагов. Это в далеком прошлом манмартары могли позволить истреблять нападающих бесконечно долго. У меня такой роскоши нет. Итак, как бы организовать? Радостный рев прервал размышления. Повара наконец-то признали кабана годным к подаче на стол, о чем немедленно сообщили гостям. Последние, естественно, встретили новости довольными воплями. Как будто им жратвы не хватало, обжоры. Исходившую жаром и убийственным ароматом тушу оперативно разделали и разнесли самые лучшие куски в порядке старшинства. Заодно слуги наполнили кувшины с вином и элем. Пир вспыхнул с утроенной силой.